Допрос фельдмаршала бывшей германской армии Фридриха Паулюса. Стенограмма заседаний Международного военного трибунала от 11 и 12 февраля 1946 года. Заря. Господин председатель, в соответствии с заявлением, сделанным советской делегацией, я прошу разрешение ввести в зал для допроса фельдмаршала бывшей германской армии Фридриха Паулюса. допрос которого произведет главный обвинитель от союза советских социалистических республик генерал руденко руденко скажите господин свидетель вы обратились 9 января 1946 года с заявлением к правительству союза советских социалистических республик пауус да это заявление было мною сделано руденко вы подтверждаете это заявление Паулюс. Да, я подтверждаю это заявление. Руденко. Скажите, господин свидетель, что вам известно о подготовке гитлеровским правительством и немецким верховным главнокомандованием вооруженного нападения на Советский Союз? Паулюс. По моим личным сведениям, я могу сообщить по этому поводу следующее. 3 сентября 1940 года я начал работать в главном штабе командования сухопутных войск в качестве обер-квартирмейстера. В качестве такового я должен был замещать начальника главного штаба, а в остальном должен был выполнять отдельные оперативные задания, которые мне поручались. Во время моего назначения я нашел в той области, в которой я должен был работать, еще неготовый оперативный план. который касался нападения на Советский Союз. Этот оперативный план был выработан тогда генерал-майором Марксом, начальником штаба 18-й армии, который для этой цели временно находился в распоряжении главного командования сухопутных сил. Начальник штаба сухопутных сил, генерал-полковник Гальдер, поручил мне дальнейшую разработку этого плана, начатого на основании директивы ОКВ, И в частности, я должен был это производить на следующей основе. Нужно было произвести анализ возможностей наступления против Советской России. Эту проверку нужно было произвести в отношении анализа рельефа местности, в отношении использования сил, возможностей и потребностей в силах и т.д. а к а л е е При этом указывалось, что я должен исходить из 130-140 дивизий, которые будут находиться в распоряжении для выполнения данной операции. Далее, с самого начала нужно было уже учитывать использование румынской территории в качестве плацдарма для южной группировки германских войск. На северном фланге предусматривалось участие Финляндии в войне, но во время разработки этих оперативных планов этот момент не учитывался. В качестве основы для предпринимаемых мероприятий учитывались цели операции, как намерение ОКВ, в частности, во-первых, уничтожение находящихся в Западной России русских войск и пресечение возможности отступления войсковых частей вглубь России. Во-вторых, достижение линии, которая сделала бы невозможными эффективные налеты русских военно-воздушных сил на территорию Германской империи. Конечно, целью являлось достижение линии «Волга-Архангельск». Разработка, которую я сейчас обрисовал, была закончена в начале ноября и завершилась двумя военными играми, которыми я руководил по поручению главного штаба сухопутных войск. При этом принимали участие старшие офицеры генерального штаба. В качестве основы для этих военных игр предусматривалось использование сил таким образом, В южном районе армейская группировка из области юга Польши и Румынии должна была достигнуть Днепра и Киева. С северного направления армейская группировка в районе Припяти, самая сильная, должна была наступать из района Варшавы и севернее в направлении главного удара на Минск и Смоленск. С окончательным намерением впоследствии ударить по Москве. Группа из восточно-прусского пространства шла через Балтику на Ленинград. Результаты, полученные от этих игр, сводились к тому, чтобы достигнуть линии Днепр-Минск-Ленинград. Дальнейшие операции должны были развиваться в связи с положением, которое установится в результате этих действий. По окончании военных игр состоялось совещание у начальника главного штаба сухопутных войск. которая рассмотрела теоретические результаты этих игр с привлечением руководителей отдельных штабов армейских группировок, ответственных за операции на Востоке. В конце совещания состоялся доклад начальника отдела армии Востока, который с д е л а л сообщение об экономике и графической характеристике Советского Союза, а также в отношении характеристики войск Советского Союза. Примечательным является то, что тогда ничего не было известно о каких-либо приготовлениях со стороны России. Эти военные игры и совещания, о которых я сейчас говорил, представляли собой завершение теоретической подготовки и планирование будущей агрессивной войны. Непосредственно после этого, 18 декабря 1940 года, Верховное Главнокомандование Вооруженных Сил и сдало указание номер 21. Эта директива являлась основной для всех военных и экономических приготовлений к войне. На основании этой директивы необходимо было осуществлять все действия, связанные с подготовкой войны. В отношении главного командования сухопутных сил это выражалось в том, что необходимо было позаботиться о разработке стратегического развертывания вооруженных сил. Эти первые директивы, касающиеся развертывания сил, 3 февраля 1941 года, после доклада их в Оберзальцберге Гитлеру, были одобрены им. Они впоследствии были спущены войскам. Позже к ним давались различные дополнения. Начало войны было приурочено к тому времени, к о т о р ы й являлось бы наиболее подходящим для продвижения больших войсковых частей на территории России. Возможности подобного продвижения ожидались в середине мая месяца. И соответственно этому были предприняты все приготовления. Этот план, однако, был изменен, так как Гитлер в конце марта решился в связи с изменившимся положением в Югославии напасть на Югославию. 8 апреля 1941 года был установлен новый срок для п р е д с е д а т е л ь вы сказали что гитлер произвел перемену в планах паулюс в результате своего решения напасть на югославию гитлер изменил сроки выступления выступление должно было быть отсрочно е примерно на пять недель то есть оно намечалось на вторую половину июня И действительно, нападение на СССР состоялось во второй половине, а именно 22 июня 1941 года. В заключение я хочу установить, что все приготовления для совершения этого нападения на СССР, которое имело место 22 июня, велись уже осенью 1940 года. Паулюс, согласно моим личным наблюдениям, Я могу по этому поводу сообщить следующее. Примерно в сентябре 1940 года, как раз тогда, когда я был занят оперативной разработкой нападения на Советский Союз, уже тогда предусматривалось использование румынской территории в качестве плацдарма для наступления правой, то есть южной группировки германских войск. Была послана военная миссия под руководством генерала от кавалерии Ганзена в Румынию. Далее была послана танковая дивизия в качестве образцовой дивизии в Румынию. Для всех тех, кто был посвящен в эти планы, было ясно, что это мероприятие могло служить только для того, чтобы привести в состояние готовности будущих военных партнеров. Далее в отношении Венгрии. В декабре 1940 года штаб главного командования сухопутных войск в Цосен Прибыл начальник оперативной группы венгерского генерального штаба полковник л а с л о и попросил консультации по организационным вопросам. Венгерские войска занимались как раз в то время вопросами реорганизации бригад в дивизии и расстановкой моторизованных и танковых частей. Начальник организационного отдела генерального штаба генерал-майор Булли И я дали ряд советов полковнику Ласла по этому вопросу. Одновременно с этим ряд венгерских военных комиссий был направлен в Берлин, в том числе военный министр Венгрии. Там они вступили в переговоры с соответствующими военными инстанциями в Германии относительно поставок в о о р у ж е н и й для войны. Всем нам, п о с в я щ е н н о г о эти планы, было ясно, что все эти мероприятия, касающиеся передачи вооружения другим армиям, были мыслимы лишь в том случае и явно сводились к тому, что в будущем предстояли военные операции и что это оружие будет использовано в этих будущих военных действиях в интересах Германии. В отношении Венгрии можно было бы сказать еще следующее. Вследствие развития событий в Югославии Гитлер в конце марта 1940 года решил напасть на Югославию. 27 или 28 марта я был вызван в имперскую канцелярию в Берлине, где в это время состоялось совещание между Гитлером, Кейтелем и Йодлем. В этом совещании также принимали участие командующие сухопутными войсками и начальник главного штаба сухопутных сил. По прибытии генерал Гальдер, начальник главного штаба сухопутных сил, сообщил мне, что Гитлер решил напасть на Югославию и тем самым устранить фланговую угрозу в будущих операциях против Греции и для того, чтобы захватить железнодорожную магистраль из Белграда на Ниш и в дальнейшем обеспечить проведение в жизнь плана Барбаросса в том смысле, чтобы освободить свой правый фланг. Мне было поручено привлечь ряд соответствующих офицеров главного штаба сухопутных сил и поехать с ними в Вену для того, чтобы разъяснить и передать соответствующие приказы немецким командующим, которые принимали участие в этих операциях. Затем я должен был поехать в генеральный штаб Венгрии для того, чтобы обсудить там и прийти к соглашению об использовании Австрии в качестве плацдарма для германских войск. а также договориться в отношении участия венгерских войск в нападении на Югославию. 30 марта рано утром я прибыл в Будапешт и повел переговоры с начальником генерального штаба Венгрии, генералом пехоты Вертом, затем с начальником оперативной группы генерального штаба Венгрии, полковником Ласло. Совещание протекало без каких-либо трений и привело к желательному результату. Этот результат был запечатлен на карте, которая была передана мне венгерским генеральным штабом. На ней были нанесены не только действия наступающих против Югославии групп, но также расстановка всех сил, которые были расположены на границе Закарпатской Украины. Эта расстановка предусматривалась в качестве прикрытия со стороны Советского Союза. Тот факт, что такая группировка была создана, является доказательством того, что со стороны Венгрии также существовало убеждение, что нападение Германии на Югославию будет рассматриваться как акт агрессии против Советского Союза. Что касается принципиальной установки в отношении п о з и ц и и Венгрии в смысле участия в таких приготовлениях, то мне было известно мнение Гитлера, что Венгрия стремится с помощью Германии вернуть и расширить территории, которые были утрачены в Венгрии в 1918 году. Кроме того, Венгрия опасается усиления другого союзника Германии – Румынии. Под таким углом зрения, в своем политическом курсе, Гитлер рассматривал участие в Венгрии. Гитлер, насколько я это мог видеть по ряду других примеров, относился к Венгрии очень сдержанно. Во-первых, он стремился срывать от Венгрии скрывать от Венгрии будущие планы в отношении наступления, так как он опасался ее с в я з е й с рождебными Германией государствами. Во-вторых, Гитлер не стремился давать Венгрии преждевременных обещаний в смысле территориальных приобретений. Я могу привести пример в отношении района нефтяных источников д о р о г о б ы ч а Впоследствии, когда началось наступление против Советского Союза, Немецкая 17-я армия, которая действовала в этом районе, получила строгое указание при всех условиях занять нефтяной район Драгобыча до приближения венгерских войск. В отношении этого будущего военного партнера, по моим наблюдениям, Гитлер вел себя так, что с одной стороны он определенно рассчитывал на участие в Венгрии и поэтому снабжал ее вооружением и помогал ей в обучении войск. но что он все-таки еще не определил срока, когда он сообщит этому партнеру о своих окончательных планах. Далее. Вопрос, касающийся Финляндии. В декабре 1940 года состоялся первый визит генерал-лейтенанта Гейнрихса, начальника генштаба Финляндии, в главную ставку главного командования сухопутных сил в Цоссене. Генерал-лейтенант Гейнрихс совещался с начальником штаба сухопутных сил. Содержание этой беседы я уже не помню, но он сделал там доклад, касающийся русско-финской войны 1939-1940 годов для офицеров-генштабистов ОКХ. Этот доклад был направлен также тем руководителям штабов армейских группировок, которые участвовали в военных играх. Этот доклад для офицеров-генштабистов имел очень большое значение в то время, так как он был сделан тогда, когда была спущена директива номер 21 от 18 декабря. Кроме того, он имел очень большие значения потому, что он представлял собой обмен опытом войны Советским Союзом. Далее он давал представление о расстановке сил финских войск и о качестве этих сил. которые, возможно, могли стать в будущем военным партнером Германии. Второй визит начальника генерального штаба Финляндии в Цоссен состоялся примерно во второй половине марта 1941 года. Финский начальник генерального штаба приехал тогда из Зальцбурга, где он имел совещание с Верховным командованием германских вооруженных сил. Предметом обсуждения в Цосани была координация действий финских южных группировок для операции «Барбаросса», а также координация действий этой группы с немецкой армейской группировкой «Север», которая из Восточной Пруссии должна была продвигаться в направлении Ленинграда. Тогда согласились о том, что выступление финских южных группировок должно быть согласовано с выступлением германской северной группировки. были обусловлены координированные действия против Ленинграда этих группировок, предусматривавшие, что действия финских группировок должны были зависеть от действий германских и развиваться в зависимости от обстановки. Это то, что я лично знал и видел по вопросам, которые касались подготовки агрессии и вовлечения тех союзников, которые принимали участие в этой подготовке. Руденко Как и при каких обстоятельствах было осуществлено вооруженное нападение на Советский Союз, подготовленное гитлеровским правительством и Верховным командованием немецких войск? Паулюс. Нападение на Советский Союз состоялось, как я уже говорил, после длительных приготовлений и по строго обдуманному плану. Войска, которые должны были осуществить н а п а д е н и е сначала были расставлены на соответствующем плацдарме. Только по особому распоряжению они были частично выведены на исходные позиции и затем одновременно выступили по всей линии фронта, от Румынии до Восточной Пруссии. Из этого следует исключить финский театр военных действий. Также тщательно, как продуман и проанализирован был оперативный план, Был произведен анализ наступления в штабах армейских групп, корпусов и дивизий посредством ряда военных игр. Результаты этого анализа были еще задолго до начала войны зафиксированы в соответствующих приказах, которые касались всех мелочей наступления. Был организован очень сложный обманный маневр, который был осуществлен из Норвегии, из французского побережья. Эти операции должны были создать видимость операций, намечаемых против Англии, и должны были тем самым отвлечь внимание России. Однако не только оперативные неожиданности были предусмотрены. Были также предусмотрены все тактические возможности ввести в заблуждение противника. Это означало, что шли на то, что запрещая производить явную разведку на границе, тем самым допускали возможные потери во имя достижения внезапности нападения. Но это означало также и то, что не существовало опасения, что противник внезапно попытается перейти границу. Все эти мероприятия говорят о том, что здесь речь идет о преступном нападении. р о д е н к о Как вы определяете цели нападения Германии на Советский Союз? Паулис Конечная цель нападения, заключавшаяся в наступлении до Волги, превышала силы и способности германской армии. И эта цель характеризует незнавшую п р е д е л о в захватническую политику Гитлера и нацистского руководства государства. Со стратегической точки зрения, достижение этой цели означало бы уничтожение вооруженных сил Советского Союза. Захват этой линии означал бы захват и покорение главных областей Советской России, в том числе столицы Москвы и тем самым политических и экономических центров Советской России. Экономический захват линии Волга-Архангельск означал бы обладание важнейшими источниками питания, важнейшими полезными ископаемыми, включая сюда нефтяные источники Кавказа, а также важнейшими промышленными центрами России и далее центральной транспортной сетью европейской части России. Насколько это соответствовало стремлениям Гитлера и его экономической заинтересованности в этой войне, можно судить по тому примеру, который я лично знаю. 1 июня 1942 года, по случаю совещания командующих армейской группировкой «Юга» в районе Полтавы, Гитлер заявил «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, тогда я должен буду покончить с этой войной». Для эксплуатации и администрирования захваченных территорий все экономические и административные организации и учреждения были созданы еще до начала войны. В заключение я хотел бы сказать, указанные цели означали завоевание с целью колонизации русских территорий, эксплуатация ресурса которых должны были дать возможность завершить войну на Западе с той целью, чтобы окончательно установить господство Германии в Европе. Руденко. Кто из подсудимых являлся активным участником в развязывании агрессивной войны против Советского Союза? Паулюс. Из числа подсудимых, насколько я их здесь вижу, я хочу здесь назвать следующих важнейших советников Гитлера. Кейтеля, Йодля, Геринга в качестве главного маршала и главнокомандующего военно-воздушными силами Германии и уполномоченного по вопросам вооружения. р у д е н к о Заканчивая допрос, я резюмирую. Правильно ли я заключил из ваших показаний, что еще задолго до 22 июня гитлеровское правительство и Верховное Главнокомандование Германских Вооруженных Сил планировали агрессивную войну против Советского Союза с целью колонизации территории Советского Союза? Паулюс, для меня в этом не существует никаких сомнений после того, что я рассказал здесь. а также в связи со всеми теми директивами, которые содержатся в знаменитой зеленой папке. Руденко У меня все вопросы, господин председатель. Председатель Может быть кто-либо из представителей французского английского обвинения или обвинения от США, или кто-либо из членов защиты хочет задать вопросы свидетелю? Латернзер Господин председатель Я прошу дать мне возможность в качестве защитника Генерального штаба поставить вопросы свидетелю завтра, во время утреннего заседания. Свидетель появился крайне неожиданно, во всяком случае для защиты, и поэтому я считаю необходимым посоветоваться в отношении вопросов, которые могут быть поставлены свидетелю, особенно в связи с тем, насколько важным является такой свидетель». Я прошу разрешить мне провести перекрестный допрос завтра во время утреннего заседания. Председатель. Генерал Руденко, если обвинение не возражает, то трибунал считает, что следует удовлетворить это ходатайство защиты. Руденко. Если это угодно трибуналу, обвинение не возражает. Председатель. Очень хорошо.